Арабское написание было для меня просто извилистой линией с кружком на конце. Греческое я мог прочитать благодаря той же неутомимой тетушке Деборе. Камень или другой предмет с выгравированными на нем буквами или рисунками, которому приписывается оккультная сила, связываемая с влиянием планет или знаков зодиака, часто носится как амулет, могущий по поверью оградить от зла, или принести удачу. После этого мне пришлось искать в словаре «оккультный», «планеты», «зодиак», «амулет». Так бывало всегда. Одно слово поджигало десяток других, как шутихи, нанизанные на нитку. Когда я после спросил ее, «А вы верите в талисманы?» Она возразила, «А при тут это? Верю я или не верю?» Я сунул ей в руки камешек. Что означает этот рисунок? «Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь. Положи его на место. Придет время, он тебе пригодится». Сейчас, шагая под вязовым сводом, я видел ее перед собой как живую, а это и есть истинное бессмертие. Велась, кружилась по камню резвая извилина, петляла и снова кружилась и велась, Точно змея без головы, без хвоста, без конца, без начала. Первый раз я взял талисман с собой, уходя из дома. Зачем? Чтобы он оградил меня от зла или принес мне удачу? Но я не верю в оккультную силу, а бессмертие всегда казалось мне жалким утешением, выдуманным для отчаявшихся. Светлая полоса на востоке. Это уже был июль, потому что июнь ночью кончился. Июньское золото в июле становится медью, июньское серебро — свинцом. Листва в июле тяжелая, тучная, густая. Птицы поют в июле однообразно, крикливо, без страсти, потому что гнезда уже опустели и оперившиеся птенцы делают первые неуклюжие попытки летать. Да, июль уже не пора надежд, и еще не пора свершений. Плоды хоть и зреют, но пока безвкусны и бесцветны. Кукуруза похожа на бесформенный зелёный свёрток с жёлтой кисточкой на конце. На тыкве, как не отпавшая пуповина, торчит засохший венчик цветка. Я вышел на порлок. Сытый, упитанный порлок. Медные от цвета зари окрасили кусты роз, гнущиеся под тяжестью перезрелых цветов. Точно женщины, у которых живот уже не стянут корсетом, хотя ноги ещё стройны и красивы. Я медленно брел по тротуару и мысленно говорил «прощай». Не «до свидания», а «прощай». «До свидания» звучит нежной грустью и надеждой. «Прощай» — коротко и безвозвратно. В этом слове слышен лязг зубов, достаточно острых, чтобы перекусить тонкую связку между прошлым и будущим. Вот и старая гавань. Чему же я говорил «прощай»? Не знаю. Не могу припомнить. Кажется... Я хотел пойти в убежище, но всякий, кто вырос на море, знает, что сейчас время прилива, и убежище залито водой. Прошлой ночью я видел луну, ей всего четыре дня отроду, и она похожа на выгнутую хирургическую иглу. Но в ней уже достаточно силы, чтобы притянуть темные волны прилива к устью моей пещеры. И в хижину Дэнни Тейлора незачем идти» уже рассвело настолько, что видно, как высоко поднялась трава в том месте, где раньше была тропка, протоптанная ногами Денни. В водах старой гавани темнели пятнами летние суденышки, стройные корпуса, снасти, прикрытые брезентом. Кое-где любители раннего вставания уже готовились к выходу в море, ставили клевера и гроты, и паруса, освобожденные от чехлов, лежали кучей на палубе, точно большое взъерошенное белое гнездо. В Новой Гавани было оживленней. У причалов наемные лодки ожидали пассажиров, одержимых рыболовов-отпускников, которые денег не жалеют, а к концу дня растерянно озираются, не зная, что делать с массой рыбы, завалившей лодку. Полны все мешки, все корзины, громоздятся на дне кучи триглы, морского леща и морского окуня и даже мелкой акулы-колючки и все это задыхается и гибнет, и будет выброшено обратно в море чайкам на съедение».